Комиссар вытер пот с лица. Он задыхался, ему было жарко. Он проехал пятьдесят километров, не выпив и кружки пива. «А где же ваш велосипед?» «Откроешь затвор, и Франсуа!» — крикнул смотритель коноводу, а сам повел Мегрэ к своему дому. В кухне речники пили белое вино, которое подавала им женщина, держа на руках грудного ребенка. «Вы не будете на нас жаловаться, правда? Продавать вино, конечно, запрещается, но ведь все это делают. Не за денег даже, а скорее, чтобы оказать услугу. Вот, поглядите». Смотритель шлюза указал на дощатый чулан в стене. Двери в ней не было. «Видите велосипед? Это Женин. Я всегда ей говорил, что его нужно убирать на ночь» но она считает, что от в доме грязь. А пропал, и мы как без рук, ведь до ближайшей бакалеи отсюда четыре километра. Обратите внимание, тот, кто его брал, странный человек. Я мог бы сразу и не заметить, но вчера к нам на целый день приехал мой племянник. Он работает механиком в Реймсе, а у меня цепь лопнула. Он починил ее и все смазал. Вчера на машине никто не ездил, — А сейчас смотрите, левая педаль сломана, и шина выглядит так, словно на ней проехали не меньше ста километров. Вы что-нибудь понимаете? Но велосипедом кто-то пользовался, и, приведя его назад, не дал себе труд почистить его. Но ведь дождь лил всю ночь. Вы же видели, какая грязь на дороге? — Какие баржи ночевали поблизости? — Минутку. «Мадлена, должна быть, пошла в лашосце взять ее хозяина, держит там закусочную, милосердие». «Да, это баржа ночевала здесь, пониже моего шлюза». «Они пришли из Дизи?» «Нет, эта баржа шла вверх по течению от соны. Остается только проведение. Баржа прошла здесь вчера в семь вечера, направлялась в Омэ. Там хорошая гавань». «У вас есть другой велосипед?» «Нет, но этим все-таки можно пользоваться». «Я вас попрошу запереть его где-нибудь. Не ездите пока на нем. Если понадобится, возьмите где-нибудь на прокат. Могу я на вас рассчитывать». Из кухни выходили речники, и один из них крикнул смотрителю. «Так-то ты нас угощаешь, Дезерее!» «Минутку я разговариваю с месье». Как вы думаете, где я смогу догнать проведение? Ну, эта баржа идет пока еще быстро. Вряд ли вы нагоните ее ближе к Витриле Франсуа. Мегре уже было отъехал, но вернулся, отыскал в своей велосипедной сумке гаечный ключ и отвинтил обе педали с велосипеда смотрителя. Смотритель шлюза в дизи, шутя, сказал «Когда уже нет нигде дождя, Существует все-таки два места, где он наверняка льет — дизи и бедры для Франсуа. Мегре приближался к городу, а дождь заморсил вновь. Мелкий, ленивый, бесконечный. Облик канала менялся. На берегах появились заводы, и комиссар долго ехал в толпе рабочих, выходивших с одного из них. Кое-где шла разгрузка барж. Другие ждали своей очереди. Каждый километр — цементный завод или карьер или печь для гашения извести. А дождь смешивал белую пыль, рассеянную в воздухе с грязью дороги. От цементной пыли все тускнело, черепичные крыши домов, деревья, трава. От усталости Магре уже качалась с стороны в сторону. Он непрестанно думал о деле, хотя ему казалось, что он ни о чем не думает. Он старался связать концы с концами, но не мог пока что соединить их в надежный узел. Когда он увидел шлюз витри Ле Франсуа, опустилась ночь, испещренная огнями многочисленных барж. Их стояла в длинной очереди друг за другом около шестидесяти. Слышались крики, ругательства, иногда на ходу передавались новости. — Эй, Самом, твоя невестка Ишалон Сюрсон просила передать тебе, что увидится с тобой на Бургундском канале. С Кристинами подождут. Привет от Пьера. У бороц-шлюза осуетились люди, а над всем этим расстилался туман, сквозь который едва различались фигуры, перемещавшийся от одной боржи к другой. Мегры читал название, написанное на корме. Кто-то крикнул ему «Здравствуйте, мсье!» Он не сразу узнал хозяина ЭКО-3. «Закончили ремонт?» «Да там была ерунда. Мой помощник просто болван. Приехал механик из Реймса и сделал все за пять минут. Проведение не видели?» — Впереди? Да мы пройдем раньше. Из-за этой пробки через шлюзы будут пропускать всю эту ночь, а может быть и следующую. Подумайте, сколько скопилось барж и прибывает новые В принципе, у моторных барж должно быть преимущество перед конными. На этот раз инженер решил, что будут пропускать попеременно одну баржу с конной тягой, одну и моторную. И симпатичный малый с открытым лицом протянул руку. видите прямо напротив подъемного крана. Я узнал ее по рулю. Он выкрашен белым. Проходя мимо барж, Мегре через иллюминаторы различал людей, ужинавших при желтом свете керосиновых ламп. Хозяй проведения проведение Мегре нашел на причале. Тот, разгоряченный, спорил о чем-то с другими речниками. Конечно, моторка мне полагалось бы давать преимущество возьмите к примеру Марии. на пяти километрах а мы выиграли у него целый километр а при такой системе она пройдет раньше нас глядите как комиссар и маленький человечек протянул мегрэ руку словно тот был его давним приятелем значит вы опять с нами хозяйка на борту она будет рада она считает что среди полицейских вы самый приличный человек в темноте на баржах Светились сигнальные огни так близко друг от друга, что приходилось удивляться, каким образом суда еще двигались. Мегре узнал дородную уроженку Брюсселя, которая разливала суп, и прежде чем подать ему руку, вытерла ее передник. — Не нашли убийцу? — Вы? — Я хочу еще раз поговорить с вами. — Садитесь, выпейте рюмочку. — Спасибо. Да уж в такую погоду это никому не вредит. Послушайте, вы приехали на велосипеде не из Дизи Из Дизи? Так это ведь 68 километров. А ваш вот здесь? Он, наверное, на шлюзе, спорит там. Нас хотят выбросить из очереди. А мы сейчас не можем уступить, потому что и так потеряли уйму времени. У него есть велосипед? У кого? У Жана? Да что вы! Она засмеялась и объяснила, снова принявшись за работу, не представляя себе его на велосипеде. У него такие короткие ноги. У моего мужа есть велосипед, но он же больше года им не пользовался. По-моему, шины лопнули. — Вы ночевали в аме Точно. Мы всегда стараемся пришвартоваться там, где можно запастись провизией. К тому же ночью. — Не дай бог остановишься днем, тебя обязательно теснят другие баржи. — В котором часу вы туда прибыли? — Примерно в такое же время, как сейчас. Мы ведь больше смотрим на солнце, чем на часы. — Еще рюмочку? — Это мыжжевеловая водка. Мы берем ее из Бельгии в каждую поездку. — Вы были в бакалее Да, успела, пока мужчины пили аперитив. — Спать мы легли в девятом часу. Жан был в конюшне. А где же ему еще быть? Ему хорошо только с лошадями. Ночью вы не слышали шума? Нет. В три часа Жан пришел сюда, чтобы сварить кофе. Такая у него привычка. Потом мы отчалили. Вы не заметили ничего необычного? А что вы имеете в виду? Уж не подозреваете ли вы нашего старика? — Да послушайте, он у нас уже восемь лет. Если он уйдет от нас, проведению не бывает прежним. — Ваш муж спит с вами? Она пять раз смеялась. Мегры стоял возле нее, и она толкнула его в бок локтем. — Ну а как же? Неужели я выгляжу старухой? — Можно пройти в конюшню? — Ну, если хотите, только возьмите фонарь, он на палубе. Лошади на бечевнике, потому что мы все-таки надеемся пройти шлюз сегодня ночью, а когда доберемся до Витрии, тут уж мы будем спокойны. Большинство судов идет по каналу от Марны до Рейна, а по направлению к Соне свободнее. Правда, там туннель длина 8 километров. Он меня всегда пугает».